Задача писателя неизменна. Сам он меняется, но задача его остается та же. Она всегда в том, чтобы писать правдиво, поняв, в чем правда, выразить ее так, чтобы она вошла в сознание читателя частью его собственного опыта. борются за освобождение своей родины от иностранных захватчиков. И когда эти люди твои друзья, и новые друзья, и давнишние, и ты знаешь, как на них напали, как они боролись вначале почти без оружия, то глядя на их жизни, борьбу и смерть, начинаешь понимать, что есть вещи и хуже войны. Трусость хуже, предательство хуже, эгоизм хуже. above Почему из моей стрипни никогда ничего путного не получается? За плитка? Плитка в порядке, в порядке. Консервы я привезла с собой. Пахнет как-то непонятно. Пусть уж Петра. Что такое? Опять звонок не работает. Ой, чтобы этого монтера Да, синьорита. Где монтаёр Разве вы не знает? Нет, а что, пускай он придёт починить звонок. Он не может прийти, синьорита, потому что его нет в живых. Что такое? Он был убит вчера вечером. Говорят, кто-то стрелял в него из окна. Я не знаю. Вот так говорят. Это же отвратительно. Значит, они стреляют в людей, даже не зная, в кого они стреляют. Да, сеньорита. Ну а где мы возьмём монтажёра? Завтра найдем кого-нибудь. А что это у вас варится, синьорита? Ну не знаю, Петру, этикетки не было. Похоже на кролика. М -м -м, надоело мне с этим возиться. Петр, возьмите, сварите. Хорошо, синьорита. А что сюда прибавить? Вы да что хотите, открыть он вот первый попавшийся банку? Это для мистера Филиппа? Если он придет М. Синьорита, мне не нравится, что он в соседней комнате. Он вам не пара. Я люблю его, Петр. Синьорита, пожалуйста, не надо. Синьорита, он нехороший Я не говорю, что он злой человек, но он не Вы не будете с ним счастливы. Петр, я еще никогда ни с кем не была так счастлива, как с ним. Синьорита, это ничего не значит. Ну как это так ничего не значит? Ну здесь любой мужчина это умеет. Да ну, вы просто на цех хвостуну. Я только хотела сказать, что нехорошие мужчины, все здесь такие. Случается, конечно, что и хороший человек таким бывает, настоящий хороший человек. Каким был мой покойный муж? Но нехорошие все здесь такие. Вы думаете, что мистер Филипп в самом деле нехороший человек? Ужасный. Ой, где же это он пропадает? Где он пропадает? В отеле Фарида, где я живу и работаю, попало 20 с лишним бомб. Так что если пьеса будет плохая, то, может быть, именно поэтому. А если пьеса получится хорошей, то, может быть, эти самые снаряды помогли мне написать её. Давай... Потише, потише, Не нужно, чтобы наше появление здесь знали все. Сюда. Деком до ну возле выхода в коридор. А все, кто захочет меня видеть, вы сами введите сюда. Так, а сколько людей внизу? 25. Хорошо. Вот ключи от номера 108 и 111. Дверь откройте и стойте на пороге, чтобы следить за коридором. Нет, впрочем, лучше возьмите каждый по стол и садитесь у дверей. Хорошо, командир. Ну, вступай, вступай товарищ. Пойдёмте. Здесь, значит, здесь останетесь, да? Ну, пойдем, да. Макс. Макс. Спит. А, а, а, сплю? А, на, на. Ну что, очень трудно было, Макс. И да деньги не, не хочу swear. Ну когда же он там бывает? А? По вечерам во время обстрела. А где именно это? М. На крыше одного дома на Стремодурской дороге, там есть башенка Странно, Я думал на горобита. Что я так думал? Ну хорошо, когда будет очередной обстрел? Сегодня ночью. В котором часу? Где-то половина двенадцатого. Ты уверен? Посмотрел бы на снаряды. Всё приготовлено. Да, порядка у них немного. Если бы не мое лицо, я мог бы остаться и обслуживать орудие. Может быть, меня и зачислили бы в часть. А где ты переоделся, Макс? Я повсюду искал тебя. В пустом доме на Карабанчеле. Ну так как же? По-моему, идти сегодня в ночь. Чего ждать А как дорога? Грязно. Так, а сколько тебе нужно людей? Да иди я. Или кого ты пошлёшь со мной? Да нет, я пойду сам. Отлично. В котором часу выйдем? О, в половине десятого. Ну тогда ложись спать. Да? Я разбужу тебя. Разбужу. Ну теперь не принять ли ванну? Правильно, валяй. Можно? Войдите Здравствуй, дорогая. Здравствуй. Ты стряпаешь? Стряпала. Но мне надоело. Ты голоден? Как волк? Вот там стоят кастрюли. Ключи плитку подогреть. Да что с тобой, Бриджес? Где ты был? Я просто Сходил. ходил по городу. Зачем? Да просто так. Ты оставил меня одну на целый день. С самого утра, как только убили этого несчастного мальчишку, ты ушел mm. И оставил меня одну. Я целый день просидела тут, дожидаясь тебя. Никто даже не заходил ко мне, кроме Престона. Да и тот вел себя так, что мне пришлось его выставить. Bridges. Где ты был? О, ого. Вот это кушание. Ты сама готовила? Сама. Тебе нравится? Я не знал, что ты умеешь так вкусно готовить. Тебе правда нравится? Очень. Очень. Только с какой стати ты напихала сюда килик? Чёрт бы побрал эту Петру. В эту банку открыла. Да? Здесь вот товарищ говорит, что хочет видеть вас. Спасибо, товарищ. Пусть войдет проходите, пожалуйста. Слушай, безделица, мистер Филипп, проходя по коридору, почувствовал запах жарь. Вы пришли очень, кстати, у меня есть кое-что для вас. Вот, возьмите. Возьмите вот это. О, Мистер Филипп, нет, я не могу это взять. Амарада ни слова больше. О, о сердце моё тает в груди, мистер Филипп, от глубины чувствительного сердца. Приношу благодарность. Благодарю вас, мистер Филипп. Благодарю вас. Филипп, не сердись на меня. С твоего разрешения, дорогая, я выпью виски с чистой водой. А потом, может быть, ты откроешь банку тушеного мяса и нарежешь лук. Ой, Филипп, милый, я не вношу запах лука Думаю, сегодня ночью нам это не помешает. Как? Разве тебя здесь не будет? Знаешь, мне придется уйти. Отвратительно. Глупо и отвратительно. На что ты тратишь свое время и свою жизнь? мои ты годы и с моими способностями. Правда? Но как тебе не стыдно уходить, когда могли бы опять так хорошо провести вечер? Просто свинство. Филипп, почему тебе не остаться? Можешь пить виски и вообще, делать что тебе угодно. Я буду веселая, Буду заводить по Я даже выпью с тобой. Все равно пускай завтра голова трещит. Если хочешь, чтобы был народ, позовем кучу народу. Пускай будет шумно, накурено. Все, все, все, все, что ты хочешь. Не надо уходить, Филипп, не надо. Поцелуй меня. Да. Этот товарищ опять пришел Хорошо, спасибо, пусть войдет Входите. Я только зашел сказать, что отлично понимаю шутки без со Филипп. Чувство юмора и тому подобное только пища в наше время неподходящий предмет для шуток. И если подумать, так же и для порчи. Ну это не важно. Я понимаю шутки, понимаю. Возьмите вот эти банки. Что это, консервы? Очевидно твои. Благодарю вас, мистер Филипп. Возьмите, возьмите. <свят> благодарю вас, превосходная шутка. <свят> Слишком дорогая, пожалуй, но благодарю вас, мистер Филипп. Благодарю вас, мисс. Благодарю. Слушай, Бриджес. Ты не сердись, что я сегодня такой несговорчивый. Милый, я хочу только одного, чтобы ты не уходил. Я хочу, чтобы у нас было ну хоть немного по-семейному. Завтра останусь. А почему не сегодня, милый? Такой уж сегодня беспокойный вечер. Хочется, знаешь, погулять, потолкаться среди людей. Когда не вернешься, все равно приходи. Серьезно? Да. Пожалуйста. Хорошая песня. Тебе Не понять, какая это хорошая песня лучшие люди, которых я знал, умирали за эту песню.